Какое-то время я, не мигая, смотрел на огонь. Чтобы мигать, требуется иметь хоть сколько-нибудь силы, а у меня ее не было даже на такой пустяк. Потом я почувствовал печаль. Она была похожа на физическое неудобство, что-то вроде зарождающегося флюса, только ныла не десна, а та загадочная часть организма, каковую принято именовать душой. Через некоторое время этот нарыв прорвался, И я вдруг вспомнил, как всё случилось. И ещё много чего я вспомнил. Можно сказать, абсолютно всё. Моя замечательная жизнь промелькнула передо мной за одно мгновение, и я чуть не захлебнулся от изобилия ярких красочных подробностей. А потом этот фейерверк превратился в несколько файлов информации. Я переварил эту самую информацию и тихо заскулил от боли и тоски, поскольку с ужасом понял, что моя жизнь закончилась, и изменить сей прескорбный факт невозможно. Вообще-то мои ощущения говорили мне, что я все еще жив. Насколько мне известно, мертвым не хочется пить, а я уже успел вылакать чуть ли не все содержимое, оставленное мне миски, и хотел еще. Но мои драгоценные ощущения в настоящий момент не имели никакого значения, поскольку все рухнуло к чертям собачьим. И у меня не осталось ничего, чем я мог дорожить, кроме разве что врождённой способности делать вдохи и выдохи. Господи, какие-то несколько часов назад жизнь моя была прекрасна и удивительна. Я не преувеличиваю. В последнее время я принадлежал к числу редкостных счастливчиков, у которых не найдётся на что пожаловаться, даже если им пообещают платить по штуке баксов за каждую маломальски аргументированную жалобу. Сейчас я достаточно четко помнил, каким образом оказался в этой полутемной комнате. Впрочем, тут и помнить было особо нечего. Я сидел дома и ждал одну очаровательную леди, которая обещала мне долгую прогулку при самой, что ни на есть, полной луне. Разумеется, я позволил себе удовольствие составить приблизительный план развития событий. Честно говоря, план, который меня полностью устраивал, не производил впечатления реалистического, но меня это не слишком беспокоило. В последнее время все шло так, как я хотел, и я обнаглел настолько, что решил, будто теперь так будет всегда. Кажется, я задремал, сидя в удобном кресле, а потом случилось нечто неописуемое. Больше всего это напоминало землетрясение. Земля ушла у меня из-под ног, кресло куда-то подевалось из-под задницы, а мир вокруг меня начал беспорядочно дергаться. словно его взбивали в невидимом шейкере. Потом я отключился, по крайней мере, реальность окончательно исчезла, и я вместе с ней. А когда я кое-как оклемался, она уже сменилась совсем другой реальностью. Так один кадр кинофильма сменяется другим. Только что герой задумчиво бродил по своему саду, хлоп, и он уже бороздит просторы вселенной на каком-нибудь дебильном космическом корабле. Впрочем, уж я-то не бороздил просторы вселенной. Я лежал на полу рядом с этим чёртовым камином, а моя рубашка дымилась, недвусмысленно собираясь вспыхнуть. Потом я увидел пучиглазова и попытался вступить с ним в диалог, что было весьма затруднительно. Одним словом начал играть в новую игру, так и не ознакомившись с правилами. Меня не покидало смутное предчувствие, что правила мне не понравятся. Идиотство. жалобно сказал я вслух и позорно всхлипнул через несколько секунд по моей щеке медленно проползла мокрая дрянь впрочем для того чтобы страдать требуется куча сил которых у меня не было с самого начала хоть с этим мне повезло поэтому я просто лежал на ковре и смотрел на огонь пляска невидимых саламандр всегда меня успокаивала этот нехитрый приём сработал и сейчас Больше всего на свете я хотел заснуть, а потом проснуться у себя дома и напрочь забыть этот кошмарный сон. Первый пункт программы я худо-бедно выполнил через пару часов, впал в жалкое подобие забытья, и мне снились всё те же мигающие языки пламени в камине и всё те же сумбурные воспоминания о доме, который я потерял. Со вторым пунктом ничего не вышло. Честно говоря, я и не слишком-то надеялся. Я проснулся в той же самой комнате, лёжа на ковре, незамысловатые переплетения его толстых волокон отпечатались на моей щеке. Меня разбудили пронзительные вопли. Орали, впрочем, не в помещении, а где-то ещё. Через несколько секунд я понял, что эта адская какофония доносится с улицы. коя как встал сначала на четвереньки, а через несколько минут на собственные ненадежные ноги, которые, как на грех, оказались патологически длинными. В первое мгновение мне показалось, что я ещё никогда не смотрел на собственные ступни с такой невообразимой высоты. Впрочем, это очень быстро прошло. Я благополучно вернулся в стройные ряды прямоходящих приматов и подошёл к длинному узкому окну. Стекла в окне не было вовсе. То ли его разбили, то ли хозяин этой комнаты обожал свежий воздух. Я выглянул во двор, удивляясь своему прекрасному самочувствию. Этой ночью мне было так хреново, что я впервые в жизни был готов сдаться на милость первого попавшегося лекаря, если бы он обнаружился где-то поблизости. А теперь меня распирало от избытка энергии. Настроение, правда, оставалось более чем паршивым, но по крайней мере меня больше не тянуло скулить и жаловаться. Я был твёрдо намерен искать и найти какой-то выход. Для начала, впрочем, требовалось понять, в какое именно дерьмо я влип.